Тридцать третье. Варя Мирослав меня встречает загорелый и улыбчивый. Сразу же вручает цветы и тянет руки обняться. Я думал о тебе каждый день, особенно ночью, думал, как ты засыпаешь. Нормально засыпаю на своей подушке и с кошкой под боком. Быстренько выскальзываю из его рук. Я рада видеть Мирослава, точно рада, но вот что-то не выходит относиться, как прежде. Варя, и ты даже не поцелуешь меня? Парень приближается, а я отдаляюсь, закрываясь цветами. Нам нужно поговорить. Я ждала твоего приезда, чтобы сказать что-то важное. Уже интересно, — задумчиво тянет. Что я пропустил? Варя. С тобой все в порядке. Топчусь на месте, опуская на землю глаза. Не просто это — признаваться, что ничего со мной не в порядке. Даже чуть-чуть хорошего в глазах Мирослава не будет. Но вот он приехал, а я его ждала, ждала. Только не ради отношений, а для того, чтобы прекратить позорное вранье, в котором увязла по самые уши. «Пока тебя не было...» Я думала о нас. Начинаю не слишком решительно. Варя, ну зачем забивать мыслями красивую головку? Садись в машину, поехали. Между прочим, я скучал и хочу с тобой провести этот вечер. Ох, не вечер, а сплошные испытания. Ну иди ко мне. Чего ты как чужая? Мирослав делает новую попытку меня приобнять, целясь на губы. Его решимость передается и мне. «Нам нужно расстаться!» Быстро выпаливаю. «Что-что?» У принца вытягивается лицо от изумления. Сомневаюсь, что его бросали раньше. Как вообще такого идеального принца можно бросить? Другая Варя бы точно не стала бросать. Она бы не сходила с ума по несносному парню. «Мирослав...» Ты с первой нашей встречи в реальности похож для меня на принца. Ты тот, о ком я даже не смела мечтать. В тебе все идеально. Ты лучший парень на свете. Но я не такая, понимаешь? Мне даже непонятно, зачем тебе я. Для чего? Варя, ты несешь какой-то бред. В голосе принца появляются злые нотки, и взгляд становится жестким. Да, иногда мне казалось, что я для тебя случайный бред. Будто ты меня перепутал с другой, а потом встречался из жалости. Честно говоря, так и есть. У нас были странные отношения. Я думала, что дело только во мне, но прошлая неделя показала, что нет. Не моя вина, что со мной встречались как с вещью. Когда нужна, зовет. Когда не очень, то гуляй свободно. Нет, я ни с кем не перепутал тебя, твердо заявляет Мирослав если так то прости мне так стыдно что хочется плакать прости что тратила твое время и что не призналась раньше я точно не так кто тебе нужна стоит тебе захотеть быстро найдешь намного лучше ой да девушки сами сбегутся и будут еще драться за тебя не говори мне о других с тобой что почему тогда не ты мое сердце занято не тобой прости если сможешь Мне ужасно стыдно, но я не хотела обманывать. Знай, что я никогда тебя не забуду и умоляю не держать на меня зла». Мирослав сужает глаза и еще больше добавляет мне переживаний сердитым едким взглядом. Раньше мне с ним было проще и легче. Сейчас от него веет пронзительным холодом. «С кем ты? Ради кого меня хочешь бросить?» спрашивает грубо. И я начинаю побаиваться такого Мирослава. Тем более, правда, ему не понравится. Стоит говорить или нет? Наверное, нельзя добивать всем так сразу. Я хотела поговорить только о нас. Надеюсь, ты поймешь меня потом и не будешь ненавидеть. Больше нет сел ждать от Мирослава прощения, да и вряд ли дождусь. Он настроен сурово, расстроился. Бегу со своего двора на остановку — Забыла цветы вернуть, но теперь уже поздно. Просто отдаю на остановке незнакомой женщине. Она обрадовалась и забрала. Еду у маршрутке. На душе скребут не просто кошки, а тигрицы. Оказывается, расставаться тяжелее, чем я думала. Надо было сказать по-другому. Не так, а как. Как будто я с опытом отношений с парнями. Встречаться в интернете значительно проще. Перестали переписываться, да и все. И как бы я ни ругала себя, полностью жалеть о моих поступках не получается. Мирослав помог мне почувствовать себя девушкой, интересной кому-то. Да, я благодарна ему. С Волковым я стала той самой особенной девушкой. Никакие принцы не смогут его заменить. На время уже не смотрю. И так знаю, что сильно задерживаюсь. Сначала тяжелый разговор с Мирославом. Потом маршрутка по всем пробкам прошлась с долгими остановками. Забегаю в кофейню, запыхавшись. Всем привет! Сейчас надену форму и в зал. Ко мне оборачиваются барман с Ильей от барной стойки. Первый улыбается, второй напряженно осматривает с головы до ног, словно насквозь собрался просвечивать. Посетители тебя заждались, говорит бармен, при этом косится глазами на босса. Мол, Вот кто заждался особенно. Готовь заказы. Быстро разнесу. Подмигиваю коллеги по заведению. Больше на бармена не смотрю. Все мое внимание забирает Илья. Еще один нахмуренный и сердитый парень за вечер. Волков преграждает путь и заставляет тонуть в его жгучекарих глазах. Похоже, что ждал. Похоже, что нервничал. Ты приехала на работу или ко мне? Спрашивает и, не моргая, ждет ответ. Ты же не в кофейне живешь? Значит, на работу. Дразню и убегаю в раздевалку. Даже дверь не успела открыть, как меня тут же ловит за плечи. Варя, ты же поняла, о чем я. Скажи, как есть. Мирослав знает, где ты. Вы виделись? Что у вас было? Больше не выйдет дразнить. В Илье уже проснулся свирепой волчище. Скоро кусаться начнет. Мы виделись, да. Руки Ильи крепче на моих плечах сжимаются. Но Мирославу незачем узнавать, где я. Теперь я свободная девушка. Насколько свободная? Полностью. С Мирославом мы больше не пара. Мы поговорили, я извинилась, что его девушкой быть не смогу, и сюда убежала. Теперь ты все услышал? Э, нет. Теперь точно не все. От досады и горечи во взгляде Ильи не осталось и следа. Довольно улыбается, в глазах опасный блеск. Подхватывает меня на руки и заносит в раздевалку, будто я сама бы не переступила порог. Если я скажу, что ты не свободная девушка, Варя, почему же? Разве я с кем-то встречаюсь? Отстраняюсь немного. Илья не дает, притягивает ближе обратно. В его руках не получается скрывать, как я дрожу. А приближение губ так и дразнит, так и манит. Но он не целует меня. «Когда я встретил тебя...» — жарко шепчет Илья. Сразу запал, как какой-то пацан малолетний. Запал, как только мог, на девчонку. Рассчитывал, что это мимолетная прихоть. И что с твоей прихотью? Оказалось, что влип я серьезней. Знаешь, наша неделя дружбы совсем и не дружеская. А то я сама не догадалась. За эту неделю у меня появился только один новый друг, и то конь. С Ильей же все спрятанные чувства наружу прорвались. «Больше тебя не хотел отпускать и никому отдавать», — продолжает. Наш последний вечер собирался провести особенно. После смены остаться вдвоем, ну и это, устроить, как говорится, романтику. Сказать, что я влюбился в тебя, Варя. Что нет у тебя больше выбора. Белочка, ты чего? Смахиваю слезинку. Правда, любишь меня? Напролом против всех просто так не идут. Мне еще не верится, а уже улыбаюсь от счастья. Растрогалась так. Илья готовился, старался для меня. Он же не знает, что я еще в наш первый вечер тайной недели сделала выбор. Я позволила себе рискнуть, зная, что буду страдать, если откажусь. Значит, никакого последнего вечера, мистер Босс. Еще чего? Для нас все только начинается. Ты же согласна быть моей девушкой, Варя? Подразнить его еще, Или хватит? Согласна. И сама не выдерживаю. Я же об этом мечтала, когда летела сюда. Тогда запомни, любимая. Сегодня я дал тебе право выбора в последний раз. Больше не надейся, что отпущу. Ты только моя. Знаешь, какой я ревнивый. Да-да-да. Киваю на все и подтягиваю за шею ревнивца. «Хватит болтать. Пора целоваться». Как же круто избавиться от борьбы с собой. Я не знаю, что будет дальше, но сегодня я, наконец-таки, счастлива. Мы целуемся, шепчем друг другу что-то приятное, и все это в тесной раздевалке-кофейне. Оба сошли с ума и не можем оторваться. Помощь к нам вскоре приходит вместе со стуком. Я, конечно, все понимаю но меня посетители скоро сожрут. Пожалейте бедного бармена или ищите потом под барной стойкой мою кучерявую голову». Ну что делать? Пришлось вспомнить, зачем я приехала. Переодеваться. Илья, пока ждал, обнаружил, что не в ту кофейню сделал заказ. С этим еще разбираться. Лишь бы не искать барменскую кучерявую голову. «Стоп! А почему кучерявую?» И тут мне вспоминается. У него же прямые волосы торчат в виде ежика. Хм, действительно. Может, он накрутит их заранее для красоты? Эй, пусть признается! И завертелась работа у нашей тройки. Смеемся, переговариваемся. Я по залу бегаю, бармен колотит уйму напитков. Илья вернул свой заказ на место и мне помогает. Заботится. В самый разгар вечера бегу с подносом по проходу и чуть ли не врезаюсь в Мирослава. «Ой, мамочки!» Ну, настолько переключилось внимание на столики, на записи, кому что принесла, кому еще нет, что я с ужасом выкрикиваю при виде бывшего парня. «Чего испугалась? Думала, не найду». Он ртом улыбается, а глаза злые и злые. «Мир, ты заехать решил?» За моей спиной появляется Илья. «Да вот подумалось, а не приехать ли к другу? День у меня отвратительный выдался, и что же я вижу? Варю? С тобой?» «Мирослав, здесь не место для разбирательств». Призываю к спокойствию. «Но кто бы послушал?» Илья тут же задвигает меня к себе за спину. «Пойди на складе, выбери самый спелый ананас». Нужно в бар отнести. Еще и отправляет босс куда подальше. Ладно, но вы же ругаться не будете? Нет, конечно. Не будем. С чего бы нам? Парни обещают, и я бегу на склад. Обман я почувствовала не сразу. Перерыла все коробки. И только тогда поняла. Нет на складе никаких ананасов. Волков просто нашел повод меня устранить. Прошу бармена подстраховать. Тревожно. Парней в зале нет. Выглядываю в окно и нахожу Илью на улице. Он уже вцепился в куртку Мирослава, а тот толкается. Вот-вот начнется бой. Друзьями они точно не выглядят. Как я слетела с крыльца и сама не заметила. «Прекратите! Неужели нельзя разобраться без рук?» От моего крика парни расходятся если считать, что Илья ко мне быстро подходит и закрывает собой. «Варя, прошу, вернись в кофейню. У нас мужской разговор». «Боишься, что она узнает, как стала очередным твоим трофеем?» выкрикивает взбешенный Мирослав. «Больше не вижу в нем принца. Ни капельки». «Хватит выдумывать мир. Я с Варей познакомился раньше, чем ты». Нападает в ответ мой теперешний парень, но я все равно ничего не пойму. «Значит, я выдумываю, да? Ну чё, зашибись тогда. Ты подставил меня и лишил места в команде. В лидер гол должен был играть я. За меня даже деньги туда заплатили. Помнишь, я просил тебя уступить. Ты бы еще попросил выпрыгнуть в окно. Мир, не все просьбы выполняются, потому что ты этого хочешь». «С командой понятно», — хмыкает тот. С девушкой что? Я тоже много просил. Неужели тебе победа важнее?